Глава четвертая. Игровой костюм. Ален Легран. Платон что-то весело щебетал, ведя меня в крыло БКП, а я лишь уныло кивал, с тоской думая, а сколько времени меня угораздило вляпаться в это дело? Месяцы? Годы? Я хотел продвижения по службе, звезду, повышения ранга. Хотел, чтобы отец хотя бы раз сказал, «Я горд, что у меня такой сын» а получил задание, которое нереально вывести в одиночку. ОБКП. Отдел по борьбе с киберпреступностью. «Это ты еще учти, что в киберпространстве не будут работать диктофоны и скрытые камеры», пробормотал внутренний голос. А я мысленно застонал. Черную дыру на голову Елисея Варфоломеевича. Как работать в таких условиях? Почему он выбрал меня, а не кого-то другого? Вон Олов! Терпеть оперативку не может. Ему сидеть в офисе нравится больше всех, он игры за отдых считает. После двухфакторной аутентификации личности с проверкой отпечатком ладони и сетчаткой глаза межгалактический банк отдыхает. Мы оказались в просторном зале с гамаками, диван-качелями, мягкими бескаркасными пуфами и шикарнейшим столом для бильярда. Я даже вылупился из скорлупы невеселых мыслей и чуть не оступился. «Нифига себе, пельмень!» «Это как же ОБКП спонсируется? Я точно в элитном наркоконтроле до сих пор работал. У нас всего один теннисный стол на весь этаж. Тем, кто работает головой, надо хорошо отдыхать телом». Поймав мой ошарашенный взгляд, гордо выдал Платон и провел меня в отдельную, практически пустую комнату. Одинокие стулы, входы, аскетичные шкафы, стены. Да круглый однотонный ковер по центру. Все. «Итак, раздевайтесь, Ален. Мне надо подобрать для вас подходящий костюм». Я вздохнул, но подчинился. На стул полетели пиджак, любимая водолазка и джинсы с кожаным ремнем. Я предпочитал не заморачиваться на рубашке и галстуке. Когда ты при исполнении, секунда промедления может стоить жизни. При этом одежда должна быть такой, чтобы тебя и в приличное заведение пустили, и в подпольный карточный клуб. Платон на глаз оценил мою фигуру и тут же принес обтягивающее трико, как у болитмейстера. Рашгард, перчатки и шлем, отдаленно напоминающий мотоциклетный. Если последние вещи в его руках были ничего, то трико. Я эти колготы не надену. Зря вот его Это отличный костюм с максимальной плотностью датчиков на квадратный сантиметр из доступных в продаже. Очень удобный. Сядет на вас идеально. А в джинсах остаться нельзя? Боюсь, тогда в эхо у вас не будут работать ноги. Это существенно осложнит игру. Когда отцу доложат, во что одевается его сын, то его точный инфаркт хватит. Ясно, давай. Я выдернул вещи из рук Платона и принялся облачаться. Настроение портилось пропорционально натягиванию неудобного синтетического материала. Жуть, неужели в таком еще и двигаются? «Нестабильные кротовые норы. Кто только придумал эту дичь?» Бормотал я, пока коллега дипломатично отвернулся и рассматривал голую стену. «Неужели игроманам нравится вот так одеваться во все обтягивающее, чтобы бубенцы прижимало?» «Геймерам? Что?» «Игроман — словом, которое не используют в киберсреде. Принято говорить геймер. А касательно вашей одежды? Не переживайте». Это только вы себя таким видите. Ткань действительно должна очень плотно сидеть, чтобы передавать электроимпульсы и симулировать давление в нужных участках. В самой игре вы можете выбрать разную одежду. При этом у вас останется ощущение, будто вы действительно ее надели. То есть кольчуга будет ощущаться тяжелее кожаного жилета, а латы более громоздкими, чем поддоспешник. Замечательно, зачем только все это симулировать, когда можно жить в обычной жизни? ясно, пробормотал я, впихивая свою как оказалось немалую тушку в Рошгард. Занятно, что в нем рельеф сухого пресса стал еще более ярко выраженным, чем без него. Если по вам в киберпространстве пройдет топор или проткнет кинжалом живот, то вы тоже это почувствуете, — продолжал радостно инструктировать платон, а я на этом моменте напрягся. Подожди. В смысле почувствую, я могу там умереть. Эксперт по цифровой безопасности повернулся и посмотрел слегка удивленно. «Нет, что вы. Убить можно только персонажа, но не вас, как человека. Вшитые в игровой костюм датчики могут передать давление, жар, холод. Но если вы в эхо засунете руку в костер, то на коже максимум выступит пара волдырей. Тоже и с ударами холодного оружия. Приятного мало, от одного смертельного удара я как-то месяц ходил с гематомой. «Так ты играешь?» «Не очень хорошо, как любитель». Платон явно смутился от вопроса и отвел взгляд. По узкой сколиозной спине, обтянутой офисной голубой рубашкой. И худым рукам я бы никогда не подумал, что парень передо мной в жизни держал что-то тяжелее кружки с кофе. «Хм, ладно. Давай тогда ближе к делу. Где рабочее место, где компьютер?» «Так вот же!» Платон выразительно указал на «круглый коврик». В следующие полчаса сотрудник киберотдела объяснял, что ковер — это и есть компьютер, а точнее платформа, которая связывается по беспроводной связи с костюмом и шлемом, посылает микроимпульсы и токи, имитируя полное погружение в виртуальную реальность, а также ведет себя как универсальная беговая дорожка, чтобы человек мог двигаться в любую сторону внутри игрового пространства. Я посоветовался с коллегами, и мы завели новую учетную запись и персонажа. Пол выбрали мужской, решив, что так для вас будет комфортнее, а тип ведущего оружия — копье, Так как, проанализировав, Платон не выдержал, перебивая парня, у которого даже глаза загорелись, когда он начал говорить об игре. Мне по барабану, кого вы там выбрали. Я криминалист из отдела наркоконтроля, и моя задача — найти опасных преступников. Они блистать мнимыми успехами среди разожравшихся от обилия развлечений тонурских лентяев и гопоты и свеги. У парня внезапно опустились плечи, а спина округлилась еще сильнее. Зря вот так, господин Ален Легран. В эхо играют миллионы людей. Да и на Веге не только гопота живет. скажи это статистике. Почему-то 9 из десяти арестованных СПТ имеют прописку на спутнике. «Вот, на планшете введите имя персонажа и очень рекомендую вам выбрать гейм-проводника. Все новички так поступают, а мне надо идти». Резко засобирался Платон. Уже перед самым выходом он кивнул на замок на двери. «Напоминаю, пока ваше сознание находится в виртуальном пространстве. Вам там ничто не угрожает, но ваше тело все еще уязвимо здесь». Сотрудник киберотдела вышел, дверь въехала в пас. Я буквально ощутил на языке неприятную горечь обиды Платона. Шварх, как-то нехорошо получилось. «Не о том думаешь, тебе преступников ловить надо», — мудро подсказал внутренний голос. И я встряхнулся, переключаясь на текущую задачу. Взгляд упал на планшет. «Введите ваш псевдоним». Загорелась надпись на дисплее. Я задачно почесал затылок. Как там назывались члены элитных отделов полиции на Танорге до того, как произошла реструктуризация? Кажется, рейнджерами. Вел псевдоним Рейнджер и посмотрел на вторую вкладку, где висели карточки загадочных гейм-проводников: Мы научим новичков Азам в эхонорга, сопроводим уверенных игроков на любую сложную карту. А самым азартным поможем добыть легендарное оружие на квест уровнях претенциозно горела надпись над всеми карточками. Нафиг оно надо? Что, я сам не разберусь, что ли, как в игрушку играть? Я хотела отбросить планшет на стул, но так и замер. Разобраться разберусь. Но ведь вопрос в том, как попасть в киберсообщество, верно? Я могу месяцами напролёт играть, но выхлоп будет нулевой. Если я рано или поздно хочу закрыть дело, то нужно влиться в сообщество. Вариант с проводником неплох. Судя по надписям, они взаимодействуют с самыми разными игроками. А вдруг и про Нариков что-то знают? По крайней мере, подозревают. Я вновь включил планшет и на этот раз тщательно подошел к вопросу выбора наставника Вэха. На первой карточке была изображена яркая красноволосая девушка. С псевдонимом Бешеная. Она улыбалась, но было в этой улыбке что-то пугающее. Судя по тому, что объяснил Платон, мимика у персонажей в игре. передается тоже. А значит, эта красотка явно не в себе. Пропустим. Вторая карточка принадлежала персонажу мужского пола. Но с такой слащавой внешностью, что я лиснул дальше. А вот с третьей на меня смотрел парень приятной наружности. «Славян», — значилось именем игрока. Сойдет, наверное». «Хотите назначить встречу?» Всплыло системное уведомление поверх карточки. Я подтвердил и перевел деньги, отметив про себя, что владелец запросил сумму на анонимный банковский счет. Все как говорил шеф. Буквально за пару сообщений мы согласовали время сессии на завтра. Как же я люблю конкретных и чутких мужиков. И коммуникатор загорелся входящим сообщением. Алин, старина, ну где тебя носят? Мы в баре. Нам уже рассказали, что руководство на радостях тебя на каникулы в ОБКП пристроило. Притаскивай задницу и проставляйся всем на вискаря а то наймём киллера. Мотив лютая зависть, так и запротоколируем. Юмор по-полицейски. Несколько секунд я раздумывал над ответом, а затем махнул на все рукой. Действительно, надо напиться. А уж от счастья или с горем, там мало кто разберется.